Анастасия Волжская, Валерия Яблонцева. Реанимация Солнца. Глава 1. Я знала, что этот вечер не мог закончиться ничем хорошим. Это было одно из тех глубинных, беспокойных знаний, которые иногда называют интуицией или предчувствием. Я нутром чуяла: ничего хорошего не произойдет, и все тут. Настенные часы, белый циферблат, синий пластик батка, черные стрелки отсчитывали последние секунды вечерней смены. Пять минут до конца затянувшегося дежурства. Еще пять минут в клинике. Мой план был чёток и прост. Перепроверить оборудование, запереть двери и шкафы с лекарствами, вырубить в здании энергию и отправить сообщение Хель, которая будет открывать клинику утром. Если не возиться, еще успею забежать домой и привести себя хотя бы в относительный порядок. Принять быстрый душ, распустить волосы, подвести глаза, натянуть любимый черный с серебром топ, серьги-кольца в уши и на станцию. Главное не опоздать. Skyway, серебристыми нитями связывавший центральные районы Абис-Сити с темными перенаселенными окраинами, был единственным, что даже в трущобах работало по расписанию. «Хоть часы сверяй, опоздаю, об ужине и свидании можно будет забыть». Молчаливым напоминанием вспыхнул на запястье синий огонек коммуникатора. Ли Френнель интересуется, беспокоится, уточняет, как и полагается благовоспитанному Манну Литианину перед первой встречей вне интранета. Но именно сегодня настойчивое мигание индикатора оповещения не радовало, а нервировало подсознательно ассоциируясь с мерцанием голомонитора, считывавшего показания пульса пациента. Вспышка, пауза, вспышка, пауза. Мы его теряем, да к шиссам все. Не открывая сообщения, я сдернула коммуникатор с руки, зло сунула в карман рабочих брюк и решительно выбросила Ли Френнелли из головы. Ну его, к шиссу, по крайней мере, на ближайший час. Вдох, выдох. «Кажется, это только кажется!» «Маску, маску, плотнее прижми, Салана. Шиссово предчувствие не ослабляло хватки, подстегнутое призрачными голосами в голове. «Неудачный день в семнадцатом районе Абис-Сити. Трое за прошедшие сутки умерли на нашем операционном столе. И теперь я никак не могла успокоиться, даже погрузившись в привычную монотонную рутину, пересчитать стопки капсул в шкафу, Проверить скальпели в отсеке для дезинфекции, достать из сушилки чистые колбы. Словно от того, в каком состоянии я оставлю клинику, могла зависеть чья-то жизнь. Живот сводило от внутреннего напряжения, пальцы мелко тряслись. Почти бессознательно я прикоснулась к правому предплечью, где под плотным пластырем выступила набухшая капля блокиратора. Почти полмесяца до новой плановой инъекции А если не лезть в неприятности и не сходить с ума по мелочам, можно протянуть и дольше, как раз хватит времени заработать на новую дозу. Дорого! Как же все дорого! Снаружи застучали тяжелые дождевые капли. Несколько минут, и разразится ливень. Подарок от метеорологической службы «Абис-Сити», стабильно обеспечивавшей над центральными районами мегаполиса хорошую погоду за счет остальных. С губ сорвался едкий смешок. Ли Френ ли, небось, уже предвкушает романтическую прогулку под звездами после ужина в дорогом литианском ресторане? А я тут размышляю, как бы добежать до станции Скайвея, не вымокнув до нитки. Накинув водонепроницаемый плащ, я в последний раз окинула взглядом полутемную приемную. Все на месте. Три пластиковых стула для ожидающих. Стол администратора с привинченными к крышке панелями голомонитора на случай, если кому-то придет в голову украсть ценную технику. Искусственное деревце в катке. Вот и все, что могла позволить себе расположенная на задворках мегаполиса маленькая клиника, большая часть пациентов которой была не в состоянии полностью оплатить лечение, а уж тем более предоставить данные страхового полиса. Две надежно закрытые двери кабинет дежурного медика и операционная, и еще одна, со сложным кодовым замком, кладовая, где хранилось все ценное оборудование и медикаменты. Нанятый техник НОР, по слухам работавший с системами безопасности космоверфий, постарался на славу. Ни одна из попыток взлома, опробованных закоренелыми наркоманами и любителями поживиться чужим добром, не увенчалась успехом. Можно уходить. Щиток энергопитания, наружный кабель которого несколько дней назад лишился части изоляции после меткого выстрела, подмигивал в нервном прерывистом ритме в такт хлещущим снаружи струем дождя, периодически выстреливая снопом искр из-под неплотно закрытой крышки. Еще одна вещь в бесконечном списке на распределение скудных финансов. Хоть изоляционной лентой дыру обмотать, что ли? Пациент из норров? которого мы недавно буквально по частям собрали, как-то принес в качестве платы стащенный с верфей моток. Клейкая лента, как говорится, главный друг космомехаников. И медиков надо признать тоже. Натянув плотную прорезиненную перчатку, я набрала на панели, закрывавший щиток, сложный код и рывком откинула крышку. Проводка нещадно искрила, била по глазам белыми вспышками. Прищурившись, я потянулась к главному рубильнику. Нужно, наконец, обесточить клинику, пока дочь не разошелся в полную силу, а то только пожара нам не хватало. Пальцы сомкнулись вокруг широкой ручки. Дрожь пронзила тело до самых ступней, и дело было не в электрических разрядах. Их блокировала перчатка, нет. Что-то дурное, отвратительное, что-то поворотное, разделяющее жизнь на до и после — Должно было случиться. Шиссово предчувствие. Я крепче стиснула ручку, проклиная нервно-тревожное чувство внутри, которое мешало решительно дернуть рубильник. Если я сделаю это, если отключу питание, все системы клиники перейдут в режим ожидания, а при повторном запуске перезагрузка потребует времени. Немного, но... Иногда решают мгновение. Иногда. «Быстрее, быстрее, да шевелись же, Салана Диас!» «Нет, это будут проблемы Хельми. Это ей нужно завтра прийти пораньше, чтобы подготовиться к приему пациентов и приходу медика. А у меня выходной, свидание и большие планы». «Большие, большие планы!» И в этот момент за окном в нескольких метрах от входа промелькнула какая-то тень. «Опасность!» Я напряглась, готовая к атаке. Сердце застучало безумно часто, ненормально часто. И я нервно выдохнула сквозь стиснутые зубы, почти физически ощущая, как бугорок инъекции уменьшился на миллиметр. Несколько дней спокойной жизни спущены в канализацию. Большое спасибо разыгравшемуся воображению от отощавшего кошелька. Разумом я понимала, что сейчас нужно просто отключить рубильник активировать сигнализацию и воспользоваться запасным выходом, обходя подозрительную тень по большому кругу. Не стоило искать приключений на свою голову. Не стоило. Но вместо этого я взяла из ящика администраторского стола фонарик и резко распахнула входную дверь. Никого. Порыв ветра швырнул в лицо мелкие дождевые капли. Небольшой козырек над входом в клинику защищал от ливня, но промозглый холод особенно ощутимый после теплой и сухой приемной, мгновенно пробрал до костей. На улице было темно. Город всегда экономил на освещении отдаленных районов, а те светильники, которые, может, и имели бы хоть какой-то шанс работать ночью, быстро разбирались на запчасти ушлыми норрами или разбивались во время бесконечных стычек между бандами. Только неоновые рекламные вывески на крышах и стенах высоток, недосягаемые для выстрелов и приставных лестниц, Освещали территории окраин, бросая на все вокруг неестественные ядовито зеленые лимонные и едко-розовые отцветы. «Кто здесь?» — перекрывая шум капель, прокричала я. «Покажись!» — тишина. Я сощурилась, вглядываясь в плотную пелену дождя, но тщетно. Стена ливня скрывала всё на расстоянии вытянутой руки. Мерцали кислотными цветами рекламные огни, Справа почти над самым козырьком выхода потрескивала поврежденная проводка. Далеко на самой грани видимости, серебряная пуля Скайвея расчертила полосой темное небо точно по расписанию. Шисого семя! Послушай, умник! не скрывая раздражение, произнесла я, ты знаешь законы. Если нужна экстренная помощь, ты должен пересечь порог сам, на своих двоих, или сколько их там у тебя? Да хоть ползком! «Иначе я и пальцем не шевельну, чтобы отскрести тебя от асфальта!» Молчание, шуршание капель по заваленной мусором обочине, треск проводки, отдаленный свист пролетавших вдоль трассы ховеров и ничего. Ничего! Что ж, я тебя предупредила. Подыхай!» Не поворачиваясь спиной к темному проулку, инстинкту буквально вопили об опасности, я демонстративно сделала шаг назад. Мельком взглянула на вытянутый прямоугольник двери, за которым ждала привычная тишина, спокойствие и относительная защита. Убивать медиков считалось делом недальновидным, а потому крайне нерекомендуемым. На глаза случайно попались часы. Тонкие стрелки отмеряли десятую лишнюю минуту моей смены. Прекрасно. Просто отлично. Я имела полное право вернуться в клинику, закрыть дверь и уйти. «Неписанный закон улиц, где правила всегда диктовали противоборствующие банды, с трудом уживавшиеся в трущобах Сити, был прост. Не успел добраться до помощи твои проблемы. Его проблемы не мои. У меня проблема без того по горло. Аренда, иссякающий блокиратор, свидание это Шиссова». Ну и почему что-то внутри упорно отказывалось закрывать клинику и дергать этот Шиссов рубильник? Зачем я вылезла под дождь с одним лишь жалким фонариком? Чего искала, вглядываясь в сырую темноту? Проклиная все на свете, предчувствие, паранойю, клинику, дежурство, метеорологов, Лифреннеля с его настойчивым желанием вытащить меня на свидание именно сегодня, я увеличила мощность фонарика. Узкий луч медленно скользнул вдоль пустынной улицы, но свет едва пробивался сквозь плотную дождевую завесу и мутную пелену пары и пыли, поднимавшихся от дорожного покрытия. Взгляд выхватил из непроницаемого серо-синего мрака неубранную кучу мусора, рукоятку зонта со сломанными спицами и погнутую решетку водостока, куда бесконечными потоками утекала побуревшая от грязи вода. Улица казалась совершенно пустой, Если кто-то и был минуту назад у окна клиники, он, скорее всего, давно уже скрылся в одном из многочисленных переулков. Я заставила себя сделать несколько глубоких вдохов и успокоиться, возвращая разуму контроль над телом и загоняя шизовое предчувствие как можно дальше на самый край сознания. У меня почти получилось, когда луч фонаря вдруг обрисовал чье-то тело. Отброшенного в кровь адреналина я буквально подпрыгнула. Каждая клеточка тела завибрировала, призывая бежать, бежать, бежать отсюда как можно скорее. Просто развернуться и постараться забыть об этой случайной находке. Он, кем бы он ни был, не смог доползти до порога. Более того, я не должна была помогать, не имела права. Если этот полутруп свалился на мою голову из-за очередной попытки передела власти между бандами шейдеров, Я должна была сохранять врачебный нейтралитет, не позволять симпатиям и антипатиям окрашивать мое решение, лечить только тех, кто добрался до клиники, без исключений. Но что-то все равно толкнуло меня вперед под проливной дождь. Ман лежал ничком посреди дороги. Мокрые волосы облепили его лицо. Темная плотная куртка, укрепленная металлическими пластинами, Со спины показалась целой, но на рукавах я разглядела обугленные подпалины от энергетических выстрелов. Под телом уже собралась лужа крови, и темные струйки, разбавленные дождем, стекали в водосток под моими ногами. Лежавший не шевелился: жив или нет, шис его разберет. Я наклонилась, откинула спутанные темные пряди и прикоснулась к мощной шее. Рывок! Рука незнакомца метнулась ко мне так быстро, что я не успела заметить движение. Миг и сильные жесткие пальцы сомкнулись вокруг моей лодыжки. Я отшатнулась, пытаясь вывернуться из чужой хватки, но тщетно. Когти Манна ощутимо царапнули кожу даже через плотные штаны, и частично трансформировавшаяся конечность безвольно опала. «Когти! Шиссово семя!» — я беззвучно выругалась. Предчувствие не обмануло. Это не предвещало ничего хорошего. И угораздило же наткнуться на полутруп вольного шейдера. А именно из вольных шейдеров состояла большая часть банд теневого мира Абис-Сити. Сильные, выносливые, практически неуязвимые, быстрые, жестокие и... Мстительные. Если что-то пойдет не так, меня выследит и... Шиссова мать! Нет, с ним определенно не стоило связываться. Каждая клеточка тела буквально кричала об этом. Уходить. Нужно было уходить. Убираться отсюда, пока шейдер не очнулся снова, не увидел моего лица, не запомнил моего запаха, а его преследователи не сообразили, в какую именно сторону убежал подстреленный ман и не обнаружили здесь меня. Меня. Медичку, нарушившую первое правило трущоб Абис-Сити. Ненужного лишнего свидетеля, устранить которого не составит труда. «Сдавить горло покрепче и прощай, белый свет!» Угораздило же. «Да и что с ним случится?» Мелькнула в голове трезвая и разумная мысль. «Вольные шейдеры, особенно манны, практически неуязвимы. Раз сразу не сдох, пара минут, и все раны затянутся, словно их и не было. Так какого шисса я торчу здесь идеальной мишенью для любого косорукого стрелка, если этому недобитому трупу вовсе не нужна моя помощь?» Обмякшая когтистая лапа шейдера лежала в собравшейся вокруг манна буроватого цвета лужи. Я пригляделась к воде, смешанной с кровью, перевела взгляд на тело, пытаясь увидеть следы запустившейся регенерации. Но после рывка к моей лодыжке ман оставался неподвижен. С пугающей ясностью я осознала, что без медицинской помощи и стимулятора шейдер, скорее всего, умрет в ближайшие полчаса. Умрет, оставив в памяти новую зарубку, тот, кого я могла бы спасти, если бы не побоялась нарушить правила. Соло, спрячься, и не вылезай, пока все не закончится. Нет уж. Выпусти, шейда, ну уже, яростно прошипела я, а руки уже потянулись к плечу незнакомца, чтобы перевернуть его на спину. Регенерируй, шиссово ты отродье! Вот еще ресурсы на тебя переводить! Бессознательный шейдер оказался ужасно тяжелым. Пришлось напрячь все силы, чтобы перевернуть его. Защитная куртка распахнулась, открывая взгляду мощную грудь, едва прикрытую чем-то, что раньше, наверное, было черной футболкой. Сейчас она больше походила на результат ускоренного пищеварения ШИССа, липкое месиво из рваных кусков ткани, пропитанных кровью. Подсвечивая фонариком, я бегло осмотрела шейдера. Часть лоскутов бывшей футболки прилипла к кровоточащим ранам с черными подпаленными краями. Среднекалиберная плазменная винтовка. В нескольких местах на коже отчетливо проступили синие капилляры, следы от энергетических зарядов. Сквозное отверстие на бедре, пуля прошла на вылет, и еще одно у ребер. Но, кажется, рана не глубокая. В неровном свете фонарика можно было разглядеть металлический блеск. Шейдеру повезло, что нападавшие обошлись без разрывных патронов и гранат. Часть ран была окружена кольцами темных пластин чешуек. Первый признак начавшегося оборота. Ощупывая тело Манна, я заметила несколько чешуйчатых наростов, закрывших повреждения. Но вот остальные... Казалось, в какой-то момент Шейдер начисто лишился способности к регенерации. Перестал чувствовать своего Шейда. Это было плохо. Очень плохо. Чувство самосохранения гнало меня прочь от неправильного негенерирующего Шейдера и его гипотетических преследователей. Голос в голове кричал, что нужно просто бросить Манна здесь и уйти. Уйти, пока не стало слишком поздно. И пусть утренний патруль разбирается с очередным трупом. Меня ждал Ли Реннель, Коммуникатор, наверное, уже разрывался от сообщений. Или Френнель непременно будет волноваться, если я не приду? До следующего Skyway оставалось меньше часа, а еще душ, переодеться, привести себя в порядок. И вообще, ман с такими ранами, пусть даже и вольный шейдер, лежащий в луже собственной крови, уже все равно, что мертв. А может, даже уже? Рука почти бессознательно потянулась к шее шейдера, коснулась выступающей темной вены и застыла в ожидании толчка крови. Ничего. Он точно был мертв, Без вариантов? Но почему-то я не могла заставить себя отнять пальцы от прохладной смуглой кожи Манна. Мне нужно было быть абсолютно, целиком и полностью уверенной, что пульса нет. Шиссово предчувствие. Биение сердца слабое, едва заметное, ударило словно энергетический разряд. «Жив!» Проигнорировав тоненький голосок разума, нашептывающий, что Шейдер с такой кровопотерей, потерявший связь с Шейдом, вероятнее всего скончается через несколько минут, я вцепилась в мощные плечи и изо всех сил тряхнула Манна, пытаясь привести в чувство. Шейдер остался неподвижен. От резкого движения раны на груди снова открылись. Впрочем, раз кровь еще шла, значит, не все было потеряно. Да, я действовала грубо, неосторожно и совсем не так, как полагалось бы вести себя настоящему медику. Но я и не была лицензированным реаниматологом. А Шейдер передо мной — это незастрахованный до последнего волоска литианин, которому и притронуться-то страшно, чтобы ненароком не огрести пачку судебных исков. По-хорошему, выбора у Шейдера не было. Хочет выжить — должен начнутся. Одна я не смогу дотащить его до клиники а привлекать внимание, зовя на помощь, себе дороже. В такое время и в таком месте помогают только расстаться с нажитым и радостно отправиться на тот свет. Но с этим будущий труп прекрасно справлялся сам, а меня такое путешествие в один конец не сильно вдохновляло. Я несколько раз на наотмашь хлеснула манна по щекам. Безрезультатно. Крупная голова с массивным подбородком Тяжело качнулась в сторону, мокрые волосы облепили виски, но в сознание Шейдер не пришел. «Шис! Ман!» — сквозь зубы выдохнула я, подхватывая бессознательное тело под руки и разворачивая к порогу клиники. «Не могу я вынести тебе стимулятор, если не хочу, чтобы завтра боевики механического солнца тут всех расстреляли, а я этого не хочу! Вот еще, дохнуть из-за тебя!» «Давай, мать твою, шиссам в яму!» Я должна была это сказать. Если кто-то скрывался за пеленой дождя, выжидая, пока глупенькая медичка бросит недобитый труп, ему нужно было знать, что Саул Михель и его работники честно чтят неписанный кодекс улиц и падаль лечат только и только тогда, когда эта самая падаль пересекает порог клиники. Никаких претензий. «Ползи, давай!» Конечно, он не мог меня слышать. Полумертвому Шейдеру, весящему как двигатель от ховера, было глубоко наплевать на мои потуги. Он собирался сдохнуть. Его это очевидно устраивало. Но что-то внутри мешало мне пустить все на самотек. Тоже нелепое что-то, которое заставляло меня тащить манна к порогу клиники, пытаться тащить. Сказать было проще, чем сделать. За несколько минут. Я полностью выбилась из сил, мышцы заныли, тяжесть Манна буквально вырывала руки из плечевых суставов, а сдвинуть тело шейдера удалось едва ли на десяток сантиметров. Такими темпами я затащу его внутрь как раз приходу Хель, и скорее всего манну к тому времени понадобится уже не реанимация, а труповозка. И тогда я приняла решение. Определенно худшее за вечер. Краем сознания... Где еще слабо подавали признаки жизни последние крохи разума, я попрощалась с остатками блокиратора, сжав зубы, предрекла себе все возможные проблемы от полнейшего финансового краха до разборок с механическим солнцем и полицией, напомнила самой себе об отсутствии медицинской лицензии, да и вообще какого-либо профильного образования, и прикинула шансы этого конкретного манна на выживание. А потом, прикрыла глаза и потянулась вглубь себя к спящей под действием блокиратора второй сущности. Шейд внутри откликнулся слабо, будто нехотя. Ускорилось сердцебиение, скакнула температура, огненная волна пронеслась по венам, выжигая остатки блокиратора, и... Краски стали ярче. Барабанная дробь дождевых капель оглушительней. В нос ударила зловоние грязной улицы, Отчетливый железистый запах крови и истончающийся, мускусный аромат тела шейдера, дразнящий чувствительное обоняние моего шейда. Слепящая ярость затопила разум, смешиваясь с неуместным голодом. Дуальная сущность здесь, рядом со мной. Животные инстинкты моего шейда рвались наружу и потребовались все силы, чтобы удержать ускользающий рассудок не допустить непоправимого, остаться трезвомыслящей, остаться цивилизованной, не опуститься до уровня вольных шейдеров, кровожадных чудовищ, умеющих лишь драться и испариваться. Я справилась. Заставило сердце успокоиться, дыхание выровняться. Мне нужно было лишь немного силы, пусть даже я не была уверена, что смогу сделать все правильно. Дрожь трансформации прокатилась по спине от лопаток к кончикам пальцев и в следующее мгновение тонкую кожу вспороли острые чешуйки брони. Линии костяных наростов протянулись по рукам, плечам и позвоночнику, укрепляя и усиливая тело, словно литианский экзоскелет. Бессознательный шейдер, еще секунду назад абсолютно неподъемный, теперь, казалось, весел не больше щуплого норра. Я без труда подхватила его подмышки, и одним рывком втянула на порог клиники. На ступеньках остались мокрые разводы и бурый след, скрывшие отпечатки моих ботинок. Со стороны, как будто и правда, сам заполз. Не придерешься. «Готово!» — объявила я не то шейдеру, не то ливню, не то самой себе. «Вот теперь только попробуй сдохнуть!» Узкая койка в смотровой протестующе скрипнула, Когда я, стиснув зубы от натуги, забросила на нее шейдера. Мам все еще был без сознания, но обострившимся чутьем я ощущала неровный стук его сердца. Жив. Быстрый осмотр ран на свету не дал ничего нового. Ожоги от плазменной винтовки и энергетических пистолетов, пулю, засевшую у ребер, к счастью, не глубоко. Торопливо побрызгав на руки медицинский санитайзер, я подцепила ее ногтями, выдернула, отбросила в сторону, и наспех вытерла перепачканные в крови пальцы а впитывающую ткань койки. Шейдер даже не шевельнулся. Плохо. Большая часть выстрелов пришлась в живот и грудную клетку. От футболки остались одни черно-бурые ошметки, смешанные с кровью и кусочками плоти. Скорее всего, были задеты внутренние органы. Размазанная кровь на губах. Повреждены легкие. А вот сердце похоже в порядке, но без полного сканирования Я не могла сказать точнее. Вокруг ран на бедрах и животе сквозь порванную ткань проступали темные чешуйки. Шейдер начал регенерировать еще в бою. На бронированной шкуре виднелись следы от выстрелов. Но в какой-то момент трансформация остановилась. И это было неправильно. Шейдеры живучие твари. Конечно, полная трансформация требует огромного количества энергии, доводя организм до крайнего истощения. Но конкретно этот ман хронически недоедающим не выглядел. Скорее наоборот, пребывал в отличной, пусть и немного подпорченной форме. Но регенерация прервалась, едва начавшись. Так какого шисса? Внутри всколыхнулась волна ярости. Шейд внутри занервничал, инстинктивно чувствуя надвигающуюся опасность. Почти бессознательно я подтолкнула его потянуться к шейду манна, но отклика не почувствовала. Плохо, плохо, плохо, плохо. Нет, не время поддаваться панике. Соберись, соло! Мельком порадовавшись, что так и не отключила шисов рубильник, я активировала сканер. Манипулятор послушно развернулся полукольцом, но, не дотянувшись до изголовья койки, завис и сдав противный скрипучий писк. Я выругалась сквозь зубы. Вот как всегда, когда счет идет на секунды, старая проржавевшая техника так и норовит развалиться в руках. придется опять все делать самой. Бесценные полминуты ушли на то, чтобы успокоиться и утихомирить бесноющегося внутри шейда. Я боялась, что если рискну ухватиться за сканер в частично измененной форме, то чего доброго от нервов и непривычного переизбытка сил оторву манипулятор и без того держащийся только на честном слове и шиссовой матери. Я торопливо стащила из бессознательного манна бронированную куртку при сканировании металл мог исказить показания и разрезала прямо на теле остатки футболки шейдер я не могла этого не признать оказался неожиданно хорош собой волевое лицо с прямым носом четко очерченными скулами и тяжелым подбородком накачанное рельефное тело кубики пресса на животе уходящее под пояс плотных штанов дорожка темных волос «Идеальный экземпляр Манна, не чита бледным худощавым Литианом, в жизни не державшим в руках ничего тяжелее коммуникатора. Если бы не кровавое месиво вместо груди, было бы чем полюбоваться». Еще два резких щелчка ножницами. Изодранные рукава футболки разошлись по шву, полностью обнажая мускулистые руки и татуировку пылающей шестеренки, занимавшую все правое плечо шейдера. Мышцы бугрились под сложным черным узором, и казалось, будто языки пламени подрагивают, отзываясь на убыстрившийся стук моего сердца. Механическое солнце. Я едва удержала шейда, уже начавшего наращивать на моих пальцах острые изогнутые когти, в самый раз, чтобы вскрыть грудную клетку, лежавшего передо мной бессознательного манна. И не для того, чтобы сделать прямой массаж сердца, само собой, нет. Ненависть к нему и ему подобным чёрным огнём полыхнула в груди. Перед глазами потемнело. «Солана, малышка, быстрее прячься! Они уже близко! Шис, шис, шис!» «Убить! Убить! Прямо сейчас, пока он не очнулся! Вырвать сердце! Сжечь тело и спустить пепел в канализацию!» Никто, никто из механического солнца не заслужил спасения. Надо было бросить его посреди улицы. Надо было плюнуть на него, развернуться и уйти. Надо было... Нет. Сейчас моими стараниями «Шис, меня раздери!» Формальные правила были соблюдены. Шисов пациент уже на диагностической койке, и теперь я, давшая клятву, не могла его не лечить. Тем более, если боевики механического солнца найдут в клинике труп одного из своих... Я мысленно взвыла от отчаяния. «Шиз!» Заклинившее сочленение манипулятора поддалось лишь с третьей попытки. Проклиная всех и каждого, а в особенности полумёртвого шейдера, которого угораздило свалиться дохнуть именно у нашей клиники и именно в конце моей смены, я поместила дугу сканера в изголовье койки, запустила систему и напряженно уставилась в мерцающий монитор. «Быстрее! Быстрее!» На синем экране, издевательски неторопливо, строчка за строчкой, проступило изображение головы шейдера. Мозг, с учетом количества полученных ран и повреждений, я в принципе удивилась его наличию у данного субъекта, не пострадал. А мелкие царапины на лице и затылке не стоили внимания. Самое главное — грудь, надо было убедиться. Бип! Манипулятор застыл, изображение на экране подернулось мелкой рябью. Я тихо выругалась себе под нос. Пуля там у него застряла, что ли. Странно, вроде крови на шее я не заметила. Я повернула голову шейдера на бок, запустила пальцы в спутанные мокрые волосы. И вдруг нащупала ее. Маленькую плоскую таблетку, диаметром не шире ногтя, впившуюся в шею у линии роста волос. Нет, не таблетку. Дротик. Оснащенные тремя тонкими иглами, глубоко вошедшими под кожу. И трансформация от этой дряни манна тоже не защитила. Подозрительно. Стараясь не касаться острых игл, я аккуратно вытащила дротик, поднесла к свету и присмотрелась. Большая часть вещества, судя по всему, уже попала в организм шейдера, но можно было разглядеть на стенках капсулы тонкую мутно-зеленую маслянистую пленку. Не забивая голову бессмысленными догадками, я выдвинула из диагностического стола куб анализатора. Что бы ни было внутри дротика, наркотик, парализующая смесь, да хоть стимулятор для усиления организма, система разберется. Бип! Высокий монотонный писк ржавым болтом ввинтился в уши. Монитор сканера взорвался тревожными всполохами. Неровная линия, обозначавшая пульс пациента, вытянулась в белую прямую, рассекая красный экран. Сердце Шейдера больше не билось.